Вот и держимый. Воображает, будто его происхождение известно всем и каждому. Эй, Мортимер! Лайтвуд отошел от окна, куда деликатно удалился во время предыдущего разговора, и стал медленно ходить по комнате. Юджин закурил новую сигару. Мои нежданные гости, кажется, утомили тебя. Если в качестве контрпретензии... Прости мне судейскую терминологию. Ты захочешь пригласить к чаю леди Типпинс? Я обязуюсь ухаживать за ней. Ах, Юджин, Юджин, как это тяжело. И подумать только, что я мог проявить такую слепоту. Причем же тут слепота, друг мой? Ты помнишь свои слова той ночью в харчевне на берегу Темзы? Когда инспектор поджидал засаде ее отца? О чем ты спросил тогда? Не кажусь ли я самому себе при мысли об этой девушке этакой дряной комбинации предателя с карманным воришкой? Да, припоминаю. Кем же ты считаешь себя теперь, когда думаешь о ней? Прямого ответа на этот вопрос не последовало. Его друг несколько раз затянулся сигарой. Ты ошибаешься, Мортимер. Более порядочной девушки, чем Лиззи Хэксэм, нет во всем Лондоне. Нет более порядочной девушки и среди моих родных, и среди твоих. Допустим. И что же дальше? А вот теперь ты опять заставляешь меня отгадывать загадку, перед которой я давно спасавал. Юджин, ты решил обольстить и бросить эту девушку? Ну, разумеется, нет, друг мой. А ты решил жениться на ней? Фу, разумеется, нет, друг мой. Ты решил преследовать ее? Друг мой, никаких решений я не принимал. Я вообще не способен что-либо решать. Если бы в голове у меня вдруг возникло какое-либо решение, я изнемог бы от умственных усилий и немедленно махнул бы на него рукой. Ах, Юджин, Юджин. Мортимер, друг мой, умоляю тебя, оставь этот меланхолический укоризненный тон. Я могу только снова повторить, что я сам для себя загадка без отгадки. Ты встречаешься с этой девушкой, Юджин? Значит, то, что говорили эти люди, правда? Mm -hmm. Я признаюсь моему почтенному другу, И в том, и в другом. Так чем же это кончится? Что ты делаешь? Куда ты идешь, Мой дорогой Мортимер, можно подумать, что этот учитель занес сюда заразу. Ты закидал меня вопросами, словно на экзамене. Верь мне, я ответил бы на них ни минуты, ни медли, если б только мог... Но для этого мне надо снова попробовать Разгадать одну мучительную загадку На которую я давно махнул рукой Думай, голову ломай Кто я, кто я, отгадай Нет, разве отгадаешь? И пытаться нечего